День третий. Расставшись с дронга Андрей Ильин еще несколько раз пытался оторваться от своих преследователей. Но «Жигуль» упорно шел следом, иногда сокращая расстояние до нескольких метров. Минут через пятнадцать «Жигуль» даже поравнялся с его автомобилем, когда сидевшие в нем двое людей с изумлением и плохо скрываемой досадой увидели в салоне одного Ильина. Очевидно, они рассчитывали увидеть рядом с ним еще одного человека. Именно поэтому, когда машины остановились во второй раз, один из пассажиров «Жигуля» сделал резкую отмашку рукой, приказывая Ильину остановиться. Но тот, выжимая все возможное из своего мотора, умчался вперед. На одном из перекрестков его ждала машина ГАИ и два стоявших рядом с ней инспектора. Один в форме старшего лейтенанта поднял руку, приказывая Андрею остановиться. Тот послушно затормозил, мягко выруливая на обочную дороги. Преследователей пока не было видно. Очевидно, не отстали, а старший лейтенант неторопливо подошел к его машине. «Документы, пожалуйста», – сказал он, протягивая руку. «Только в Америке можно сидеть в машине, когда с тобой говорит представитель дорожной полиции. В Москве подобное отношение к сотруднику ГАИ означало бы почти издевательство. Андрей вышел из машины. Преследователи все еще не показывались. Вряд ли они посмеют появиться рядом с офицерами ГАИ», – подумал Ильин, протягивая свои документы инспектору. и почти в то же время за спиной раздался противный визг тормозов белых «Жигулей», в которых сидели его преследователи. К удивлению Андрея, их не испугали сотрудники ГАИ. Мощный широкоплечий мужчина, вылезший из машины, неторопливо направился к ним. Андрей обернулся на него и посмотрел на офицера ГАИ. Тот улыбался подходившему. А когда мужчина был совсем рядом, старший лейтенант, улыбаясь еще шире, отдал ему честь и сказал «Здравия желаю, товарищ капитан». «Капитан?» Это обращение обожгло Андрея. Дурак, он обязан был догадаться, что за ними будут следить именно сотрудники Лосакова, и не просто догадаться, а просчитать, что именно они попросят задержать его машину первый попавшийся на пути пост ГАИ. Старший лейтенант уже опускал руку от козырька, когда Андрей резко толкнул его на незнакомца, а сам плюкнулся на сиденье и с полоборота завел машину. андрея не остановил то, что права и документы на машину были в руках старшего лейтенанта. Он понимал, что если его остановят, эти документы могут ему больше никогда не понадобиться. Не говоря уже о том, что его заставят назвать адрес Дронга, Ильин дал задний ход, врезаясь в стоявшие позади его машины «Жигули» и рванулся с места, объезжая застывших на мгновение обоих офицеров. Второй инспектор поднял автомат, намереваясь стрелять, но Андрей, выскочив на улицу, увеличил скорость, надеясь оторваться от поста ГАИ. Инспектор не стал стрелять, а Андрей все увеличивал скорость, чтобы отъехать подальше от опасного места. Теперь не оставалось никаких сомнений, что они охотятся не просто за его машиной, а конкретно за ним, надеясь выяснить, куда исчез из его салона дронга. Уже не обращая внимания на светофоры и возможные посты ГАИ, Андрей гнал машину к офису компании, выжимая из нее все возможное. Только там он будет в относительной безопасности». Ильин достал телефон, торопливо нажимая нужные кнопки, и почти сразу соединился с начальником смены охранников, дежуривших ночью. «Приготовьтесь меня встречать», – приказал Андрей. «За мной следят и, возможно, даже попытаются отбить. Все должны быть с оружием». «Понял», – ответил начальник смены. «Подниму всех наших ребят, когда ты будешь у нас на площади». «Минут через пять-десять, — сообщил Ильин, — собери всех, кто находится в здании. И не верьте, людям из «Жигуля» они начнут показывать документы сотрудников милиции. Документы у них фальшивые», — подумав, добавил Андрей, опасаясь, что его могут попытаться отбить силой. Через восемь минут он резко затормозил у здания компании, въезжая в раскрытые ворота. Когда створки начали автоматически закрываться, на улице раздался вой милицейских машин, перекрывающих все другие шумы. Но ворота уже закрылись. И один из сотрудников охраны, пересевший за руль, отгонял автомобиль в один из закрытых боксов. Андрей побежал в здание. «Закрыть ворота!» Уже на ходу распоряжался он. «Никого без моего разрешения не впускать! Снять с автомобиля табличку с номерами! Отключить освещение в боксе!» Ему даже не хотелось думать, что могло с ним случиться, если бы он замешкался на несколько мгновений в тот момент, когда его задержали инспекторы ГАИ. Андрей посмотрел на часы и поспешил в свой кабинет. Нужно предупредить дронга о том, что его худшие опасения оправдались.